Да как же, как же. Миссис Милви писала мне, сударыня, и я велела Хлюпу прочесть письмо. Очень хорошо написано. Да она и сама такая милая. Господам ничего не слышно, Хлюп. Погоди же немножко, погоди. Бетти, голубушка, а ребеночек у вас на коленях, это и есть тот самый ребеночек? Да, сударыня, это и есть Джонни. Джонни, его зовут... Джонни. Осталось дать ему только фамилию. По ребячьи застенчиво, прижав подбородок к груди, Джонни из подлобья глядел на миссис Бофин своими голубыми глазами. А пухлую ручку с ямочками время от времени подносил к губам старушки, которая время от времени целовала ее. Славный мальчик. Это сынок моей внучки. Она была дочкой моей младшей дочери, но и та умерла. Как и все остальные. А вот там, в уголке, это разве не его брат и сестра? Нет, что вы, сударыня, это мои питомцы. Питомцы? Оставлены на мое попечение, сэр. Я беру детей на воспитание. Больше троих я брать не могу из-за бельевого катка. На детей я люблю. А четыре пенса в неделю все же деньги. Ходите сюда, «Тоддлз» и «Поддлз». «Тоддлз» – было уменьшительное имя мальчика. «Поддлз» – девочки. Маленькими неверными шажками они перешли через комнату, взявшись за ручки, словно перед ними лежала страшно трудная дорога по местности, пересеченной ручьями. А после того, как Бетти Хигден погладила их по головкам, они набросились на сироту, радостно воркуя и делая вид, будто хотят утащить его в плен или в рабство. Все трое разыгрались и развеселились без удерш. Тихо, сорванцы! Вступайте на место. Тоддлс и Поддлс. А мистер или как его Хлюп? Секретарь никак не мог решить, взрослый ли этот человек или еще мальчик, и потому в вопросе возникла заминка. Незаконный. Родители неизвестно кто, а нашли его на улице. а вырастили в... в доме презрения. Суровое и твердое лицо миссис Хигден нахмурилось. Вы не любите дома презрения? Не люблю. Не пойду туда ни за что. Лучше убейте меня. Лучше бросьте этого славного мальчика подгруженный фургон. Прямо под конские копыта. Только не забирайте его туда. А если мы все будем лежать при смерти, так уж лучше... Подождите нас, пускай мы сгорим вместе с домом и превратимся в кучу золы. Только не уносите туда никого из нас, хотя бы и мертвыми. Удивительная твердость духа сохранилась в этой одинокой женщине после стольких лет тяжелой работы и тяжелой жизни. Как это называется в торжественных речах? Британская независимость. Только отчасти извращенная. Блестящих успехов вы добились, милорды, почтенные господа и члены попечительских советов. Вот что думают о вас лучшие из бедняков.